И не дай бог было весталке лишиться невинности, позор, проклятие, а порой и смерть. Вот и мы служим чужой любви, чужой семье, и часто даже согрешить некогда, хоть нам это и позволено. Кончай прибедняться. Можно подумать, что ты живешь хуже всех. Нет, не хуже всех. И настолько не хуже всех, что готова навязать свою судьбу каждой из этих девчонок. И Маринке особенно. Хорошо, что приличия не позволяют. И что своего опыта не передашь тоже точно. Пока будет у них возраст страстей, будут страсти. Прокалят, выжгут эти страсти все внутри. Вот вам и актриса, вот вам и поющий тростник. Мне вдруг стало неловко, что я произношу такие красивые слова. Не на смешнику Васи их бы слушать. Но он не ухмыльнулся, не оборвал. Только танец кончился, к нам подлетела Анюта. — Папа, я пойду домой. Пойдем вместе. За ним потянулись и другие, торопясь, потому что был еще шанс попасть на метро. Старика повез на своей машине какой-то ксанин родственник. Он предлагал отвезти и меня, я не согласилась. На метро мне быстрее и ближе. Они там будут всех развозить, колесить по городу. Мы вышли вместе со Стасиком и Мариной, оставив растерянных молодоженов одних. За последние годы я не бывала на свадьбах у таких вот робких и невинных молодых людей. Перепуганы оба насмерть. По дороге Стасик так много болтал, что у меня просто голова заболела. Он действительно раскрепостился, развязался, я бы сказала, распоясался. Он болтал, как-то неприятно придыхая и пришипетывая, с какой-то... травестюшной ужимкой, как всеми любимое дитя, рассказывал неинтересные подробности из своего детства, которые, как ему казалось, всем интересны. И этакая элегичность присутствовала в его рассказах. Прямо-таки детство великого человека. А может, все это выглядело и не так, а мне просто казалось, что так, потому что я немолодая, битая жизнью баба, и каждый чужой сюжет напоминает мне один из моих собственных. А как кончались мои собственные сюжеты, я знаю. В метро было довольно мало народу, но все-таки не совсем пусто. Мы с Мариной спускались вниз по эскалатору. Стасик поотстал. Вдруг мы услышали его крик. «Люди — Люди! — кричал Стасик. — Я люблю вон ту девушку! Марина, я люблю тебя! Я люблю тебя, Марина! Марина краснела. Вначале мне грешным делом показалось, что от удовольствия, но по злым, закипавшим слезам в ее глазах, я поняла, что не от удовольствия, от злости, от злости и стыда. Мне захотелось схватить ее за руку, увести от него, встряхнуть как следует и спросить, что ты делаешь? Ты соображаешь, что ты делаешь? Не нужен тебе этот пустой, бесстыдный мальчишка. У нас есть более серьезные дела, кроме пирогов и ломбардов. Нам не нужно страстных фальшивых объяснений, нам нужна доброта и помощь. Нужен не мальчик, но муж. Неужели ты клюнешь на эту фальшивку? Нет, она не клевала, она сжималась и стыдилась. А я представляла себя на ее месте. Бывали у меня такие пылкие ситуации. И я тоже стыдилась. Как стыдно жить, вспоминая эти игры и обманы, себя в верящую, но уже обманутую. Ох, как стыдно быть обманутой. Они забыли про меня, о чем-то говорили. Она, кажется, вначале ругалась, потом засмеялась. Они забыли про меня. Шли вдвоем. Но тут вовремя подошла моя электричка. Им было в другую сторону. А на свадьбу они меня не пригласили. Стасик Новиков Я не знаю, почему Алина обратила на меня внимание. Не на Лагутина, а на меня. Правда, Лагутин, когда узнал, что она предложила мне роль в ее режиссерском отрывке, сказал, «Лучше б ребят с курса не подводил. Крошка Цахис найдет себе другого кого». Но это он от зависти, я знаю. Он никак не мог простить мне, что я уже совсем не выгляжу провинциальным, и никто не думает, что я хуже его. Тоже мне великий учитель.